Глава 8. Контратака атака Бога Меча. Серус Рус, житель преисподней, ходящий вверх ногами, жутко рассмеялась. «Что ж, когда вы просите о чём-то кого-то из преисподней, для начала следует заключить с ним сделку, да? Таково правило преисподней». Смутившись, я нахмурилась, и в разговор мешала Сюна. «Госпожа Листарта, для обмена вам кое-что нужно». Честно говоря, при заключении сделки вам следует заплатить вашими ХП. А? Вы прачки здоровья? Нет. В преисподней это имеет совсем другое значение. Сразу предупрежу, госпожа Листарта, вас ждет большое унижение. Чего? Об этом говорила Аид? На лице Оно повисло странное выражение, и она кивнула. Серус Рус повысила голос. «Хватит. Мы в пустую тратим время. Пора начинать». «Она же не собирается меня унижать, да?» «Подними руки как можно выше, да». Я испугно вздрогнула, не решаясь следовать ее приказу. Тогда Сэй решил меня убедить. «Листа, все ради спасения небесного мира». «Ух, У меня не было иного выбора, кроме как послушно кивнуть. «Ну, наверное, сервис-рус не станет делать со мной ничего странного. В конце концов, руки у неё сейчас заняты». Я высоко подняла руки, и сервис-рус тут же воскликнула. «Реверс». Примечание переводчика. «Реверс. Обратная сторона медали, так что я не стал переводить». Небо и земля вдруг поменялись местами. Когда я поняла, что случилось... Зловящее лицо Серус Рус появилось прямо перед глазами, и она рассмеялась. Мир вокруг перевернулся с ног на голову. «Стоп…» «Нет, это я стою на руках!» «Эй, сначала надо было предупредить…» и Я расстроенно поджала губы, застряв в нелепом положении. «Кстати, это и есть унижение?» «Вроде ничего особенного…» в Следующий миг что-то упало. Из-за того, что я стояла на руках… Юбка платья опустилась вниз, и я почувствовала, как бёдра обдувает свежий воздух. Сама я ничего не видела, но не сомневалась, что теперь мои трусики были у всех на виду. «Не смотрите!» Я буквально ощущала, как краснеют от смущения мои щёки от осознания того, что Сей Целсей увидит моё бельё. Я отчаянно попыталась подняться обратно на ноги, но не смогла сдвинуться с места. Видимо, на меня действовала сила Серус Рус. К удивлению, Сера с Руссоуна смотрели на меня с одобрением. «Какое прекрасное чувство, да. Мое тело переполняет ХП. Восхитительно. О чем, чтоб вас говорите?» Оглянувшись на Сея, я увидела, что он кивнул, будто понял, что происходит. «Ясно. Судя по всему, при виде глупости Бога они получают энергию». То есть они сейчас получают энергию, просто наблюдая за мной? Через пару секунд он объяснила. Да. ХП – аббревиатура от очков унижения. Примечание переводчика – ХП – Хелфс Пойнт – очки здоровья. В данном случае ХП – Хумилиейтинг Пойнтс – очки унижения. Уни… что ты несёшь? Только не говорите, что в преисподней получают энергию из моего позора. И я точно все правильно поняла. Неожиданно я заметила, как Целсей рядом со мной злорадно ухмыльнулся. Куда ты пялишься? А, нет, я ничего не видел. Честно говорю тебе, я не смотрел на твои белые трусики. Врешь, сволочь, все ты видел. Серус Рус подошла к Целсею и... Реверс. Целсей тоже оказался на руках. «И меня?» «Отныне вы двое будете выполнять то, что скажу я, да». «Выходит, это ещё не конец?» Мы с Целсей одновременно стояли на руках. «В таком положении вам придётся произносить слова с одинаковым началом и концом, да. Вы должны назвать их 20 раз подряд». Примечание переводчика. Поясню сразу. Далее нас ожидает аналог игры в шриторе, когда игроки произносят слово, начиная с последней каны. Слога, составляющего японскую систему письма, предыдущего слова. А здесь же суть другая. Они произносят слово, где звуки первой каны и последней совпадают. Покатите секунду. Почему я должна играть слова со своими трусиками у всех на виду? Мы не сможем заключить сделку, если ты решишь отказаться, да. Сэй раздражён и кашлянул. Его брошенный на меня острый взгляд не предполагал никаких отговорок. «Блин, от такого позора мне хотелось умереть. Но мы обязаны вернуть Божье Царство. И я должна сделать всё возможное». «Ладно, сейчас. Помидор». Примечание переводчика. А сейчас непосредственная игра слов. Подбирать всё на русском я не рискну, так что буду пояснять. Помидор. то ма -то. Ага. Твоя очередь, да. Кюри Примечание переводчика. кю С японского. Огурец. Неверно. Начинайте сначала. Я потрясенно уставилась на Селсея, назвавшего огурец. Что ты творишь, чтоб тебя... О, ошибся. Я думал, надо назвать овощ. От того, что вверх ногами стою, голова кружится. Конечно, я тоже ощущала, как к голове приливает кровь. Было немного больно. Хуже того, у меня в напарниках идиот. Но я не должна сдаваться. Просто потерпи, Люстарта. Эм, мама. Хм, тогда папа. Ичи. Примечание переводчика. Ичи, с японского, первое место. Э -э, Ямамото Яма? Примечание переводчика. Ямамото Яма. С японского фамилия и гора тогда уж яма тома мая да сначала у хватит этот парень реально идиот и я обратилась к и наблюдавшим за нами со стороны слушай и а ты не сможешь сыграть в эту игру разумеется смогухп богов в гора насыщеннее людского вода понятно какой позор «Проклятие. И почему мы только двое это делали?» Когда из-за унизительного положения на меня нахлынули злость и сожаление, Сей заговорил. «Постарайся, Листа. Я буду за тебя болеть». «Эх…» «Стоп. Что? Невозможно. и Я точно не ослышалась. сэй действительно меня подбадривал». «Поняла. Выложусь на полное…» Ситуация явно не блистала. Руки болели, голова трещала. А белье больше ничего не прикрывало. Тем не менее, после слов Сэй, я почувствовала воодушевление и продолжила странную игру слова с Сэлсеем. Яоя. Примечание переводчика. Яоя. Фруктовщик. Продавец фруктового магазина и тому подобное. Магма. Минами. Примечание переводчика. Минами. Юг. Чайкува. Ой, прости, Листа. Примечание переводчика. Чикува. Блюда японской кухни. Трубочки из рыбного мяса. Эй, возьми себя, наконец, в руки. Когда Телсей снова ошибся, я ощутила, как мои ноги слегка дрогнули, будто энтузиазм разом уменьшился. Тогда он на меня кликнула. Госпожа Алистарта, ваши хп сильно уменьшились? Эм, точно не скажу. Понимаешь, я не знаю, увеличиваются мои очки унижения или уменьшаются. Ох, нет. Сейчас я спрашивала, о ХП физическая сила. Я подумала, что вы устали. Серьёзно, это слишком запутанно. Конечно, мне совсем не хорошо. В конце концов, я стою вверх ногами. Поняла. Вы действительно устали. Серозрос. Может, сделаем перерыв? «Ладно, ничего не поделать. Прервёмся минут на десять, да?» «Ох, слава богам, неужели я смогу отдохнуть?» Стоило мне так подумать, как Сэй немалимо заявил. «Нет, это пустая трата времени. Будете продолжать без перерывов». «Нет уж», – закричали хором мысл Сэем. Сэй продолжил. «Я болею за вас обоих». «Я, наконец, поняла истинные намерения Сэй». Он вовсе не пытался нас поддержать. Он просто не хотел, чтобы мы останавливались. В итоге мы продолжили играть без отдыха. Так прошло 15 минут. Мы с Целсейм кое-как назвали в обратном порядке 20 слов. Я чувствовала себя подавленной. Я словно потеряла нечто важное. Как богиня, я будто утратила гордость. Однако, вопреки этому... «О, я получила очень много хп, да». «Точно». Давно я не была так переполнена. серус с Руссу наказали счастливыми. Вскоре моё тело наконец освободилось от плена стойки на руках, и я уселась на пол, тяжело дыша. В любом случае, когда вы научите нас превращению в дьяволов? м м о чём ты говоришь? Я уже передала вам тайный навык «Обратная сущность», да. Что? То, что вы делали, являлось как актом унижения, так и частью вашего обучения аурам и навыкам, да. То есть, теперь мы можем превращаться в дьяволов? Вы должны снова встать вверх ногами и произнести своё имя в обратном порядке, да. Как мне сказали, я стала на руки. Мои трусики оголились, но почему-то меня это совсем не тревожило. Так, посмотрим. произнести своё имя в обратном порядке, стоя вверх ногами. «Татарсли!» Примечание переводчика. Снова надо поломать голову. Как указал переводчик на английский, здесь то же самое, что и в игре слов. То есть обратный порядок не букв, а кана. На японском это будет как «Тэру а на английском – как «Татарсли». Внезапно раздался хлопок, и меня окутал дым. Когда он рассеялся, я поражённо охнула. увидев, как изменилось мое тело. Чисто белое платье исчезло, а вместо него на мне появился черный кожаный наряд. Кожа на руках и ногах стала такой смуглой, словно я загорела. «Что со мной случилось? Госпожа Листарта, прошу, посмотрите сюда!» Она поднесла зеркало, и я с удивлением принялась взглядывать свое отражение. Черное кожаное платье с глубоким вырезом, смуглая кожа. Губы блестели ярче, чем обычно. И прежде всего за спиной у меня возникли странные крылья, напоминающие крылья летучей мыши. А сзади, ниже пояса, рос хвост. Я выглядела как дьявол, но в то же время очень женственно. – Вот какая форма дьявола. Смотрится даже сексуально. Я тревожилась о последствиях навыка, однако мне неожиданно понравилось. Я рада, что постаралась на испытание стойкой на руках. – Эй, Сэя, я теперь дьявол. Что мне делать? «Сейчас посмотрим. Что ж, особого применения тебе не найдёшь, так что иди спать». «Я ведь так старалась, чтобы стать дьяволом. Ты, как обычно, слишком бессердечен». «Не имеет значения, насколько ты увеличишь свои способности. Ты всё равно не относишься к боевому типу». «Может и так, но...» «Главное здесь, вон тот парень». Став свидетелем моих изменений, Целсей энергично воскликнул. «Хорошо, я тоже это сделаю. Сей Цел!» Раздался тот же хлопок, что и раньше, и Целсей окутал густой туман, после чего тот рассеялся, и перед нами пристал сам Целсей. Впрочем, он сильно отличался от прежнего. Кожа у него казалась темнее, чем у меня, а тело стало намного больше за счёт ношительных мускулов. По какой-то причине он носил чёрную кожаную куртку с серебряными украшениями, а на его шее висела подвеска черепом. Больше всего меня удивили бычьи рога, растущие у него из головы. «Что за облик? Я ощущаю в себе так много силы!» «Никогда себя так не чувствовал! Неужели это вправду мое тело?» «Похоже, твой статус стал больше походить на статус бога меча. Начнем тренировки, когда вернемся к дому на Допорта». После всего этого он правда собрался тренироваться? Сегодня я перенесла настоящую пытку и хотела прерваться на заслуженный отдых. Тем не менее, на лице Целсея внезапно появилась широкая бесстрашная улыбка. – Ага, отлично. Тогда приступим к тренировкам. Он больше не походил на бесполезного идиота Целсея, которого я знала. Вздохнув, я всерьез задалась вопросом, что же случится дальше. Покинув жилище Серус-Рус, вскоре мы вернулись в дом брата и сестры Порта. Несмотря на ночь, большой сад мягко сиял благодаря свету волшебных камней. Сэй и Целсей раздобыли деревянные мечи, что подготовил Дуа Порто. – Сэйя, не ослабляй бдительность. Целсей стал дьяволом, поэтому его статус увеличился в 10 раз, верно? – Всё то время, пока я слушал историю Аида, гулял по преисподней, а ты играла с перевёрнутой женщиной, и я не прекращал в тайне тренироваться самостоятельно. Мне удалось немного поднять уровень. – Вот как? Эй, погоди, я ведь не просто игралась. «Ты в курсе?» Полностью проигнорировав мой крик, Сэй стал напротив дико выглядевшего Целсей с деревянным мечом. «Ладно, Целсей, нападай изо всех сил». «Понял!» Пробромотал Целсей, а затем... Просто исчез. В следующий миг до меня вдруг донесся глухой звук. И я заметила, что Целсей взмахнул деревянным мечом, а Сэй присел на землю, держась за живот. «Покати, Целсей, ты же знаешь, у Сэй низкий уровень». «Почему ты так резко напал?» «Он ведь сам сказал Нападайте изо всех сил. Я просто следую его словам». Его действия все равно меня поразили. Обычно Сэй избивал Целсея, а не наоборот. Сэй поднялся, прижимая руку к животу. «Отлично, Целсей, продолжим». Ха, «А мне даже деревянный меч не нужен». Целсей стремительно ударил. Его кулак столкнулся с телом Сэй с такой силой, что меч последнего треснул. а сам герой мучительно согнулся. Сэй продолжал качаться из стороны в сторону, под шквалом атактил Сэя. Проклятие, что происходит? Сэй сейчас попросту размажет, ставший дьяволом Сэлсэй. Не в силу больше молча за этим наблюдать, и я вклинилась между ними. Остановись, Сэлсэй! Что не так, Листа? Я просто занимаюсь тренировкой, верно? Никакая это не тренировка. Ты просто мстишь, Сэй, за прошлое. «Отойди, Листа!» Сплюнув сгусток крови, Сей поднялся. Его лицо было сплошь покрыто синяками. «Селсей, не останавливайся!» «Ха-ха-ха, тебе смелости не занимать, да?» Тем не менее, я увидела, как тело Сея окутало черно-красная аура. «Режим Берсерка!» Ох, он удвоил характеристики. Теперь он сможет сравняться с дьявольской силой Целсея. Впрочем, в режиме Берсерка Сей попытался атаковать Селсей деревянным мечом. И безуспешно, Целсей остановил меч одним лишь указательным пальцем. «Чудеса! Я даже ничего не почувствовал!» Он рассмеялся, тряхнув головой. «Теперь я понял. Такова огромная мощь дьявола!» Кулак Целсея внезапно врезался прямо в лицо Сея. Раздался грохот, и Сея отбросила на несколько метров прочь. «Эта тренировка совсем не походила на обычные тренировки Сея и Целсея. «Без разницы, насколько низок уровень Сея. Обращение в дьявола и вправду удивительно». С окровавленным кулаком Телсей произнес. «Сейчас я собираюсь поспать. На сегодня хватит с меня тренировок. Продолжим завтра». Когда Телсей зашел в особняк, Сея без сил рухнул на землю. «Да что не так с этим типом? Стоит кому-то стать сильнее, его отношение к другим сразу меняется. Он просто худший». Я положила голову Сэй себе на колени и применила магию исцеления. Его раны казались просто ужасными, будто тело Сэй жестоко изодрал демонический зверь. Мои ограниченные способности не могли сразу его вылечить. «Мне так жаль. Я не хотела, чтобы такое случилось». Видеть раненого Сэю – редкость. Мне даже показалось, что он потерял сознание. Но через несколько минут молчания он произнес совершенно абсурдные слова. «Тренировка продвигается сносно». Кроме того, это необходимо для увеличения моих характеристик. Так что не беспокойся о бесполезных вещах. Но на сей раз всё иначе. Мы не спасаем очередной мир. Мы должны вернуть Божье Царство и всех живущих в нём богов. Для меня это тоже не имеет значения. А? До сих пор не ясно, почему Мерсисы согнали из небесного мира. Думаю, путь богов внутреннего мира тоже неумолимо испорчен. Однако... Вопреки кошмарным ранам, глаза Сэй ярко сияли. «Я уже взялся за эту работу. Я обязательно одержу победу над мерсис да Затем Сэй медленно поднялся и ушёл, а я наблюдала за его удаляющейся спиной, прижимая к груди подвеску Кирика. Следующим утром. Поднявшись на кровати в комнате, что предоставила мне Уна, я услышал раздававшийся неподалёку стук мечей. Поражённо охнув, я выпрыгнул из постели и тут же ринулась в сад, где, как и ожидалось, уже тренировались Целсея и Сея. Хотя нет. На самом деле игра явно шла в дне ворота, и обучение скатилось до банального избиения. «Наслаждайся рассечением дьявола!» Деревянный меч врезался в плечо Сеи, неспособного заблокировать удар дьявола Целсея, который продолжал калечить Сею. Я даже услышала, как треснули его кости, когда он упал на землю. «Остановись уже!» Я стала перед Сей, чтобы его защитить. Тем не менее, он натолкнул меня в сторону. «Продолжим». «Что ж, тогда ты познаешь мою истинную силу, и я покажу тебе свое могущество дьявола!» Сей в режиме Берсерка успел уклониться от рубящего удара Целсея, но его скорость и реакция явно отставали от способности противника. Преимущество Целсея было подавляющим. Сэй не прекращал падать на землю и упорно подниматься, пока на него не обрушилась атака такой силы, что его лицо исказилось от боли. И я подбежала к Сэй. – Сэйя, тебе не нужно так мучиться, просто потрать больше времени на подготовку и стань сильнее, как раньше. Спасение трёх искажённых миров и победа над Мерси с её священным героем не идёт ни в какое сравнение с прежними испытаниями. Вполне возможно, таким способом я тоже не смогу значительно увеличить свою силу. «Видишь, я же говорила…» Целсей вздохнул, увидев, как встаёт Сея. «Становится слишком скучно. Я добью тебя одним мощным ударом, и на сегодня тренировка закончится!» Чёрная аура хлынула из тела Целсея, а затем он замахнулся деревянным мечом и устремился к Сеи. «Я… Ощути мое усиленное рассечение дьявола!» Сэйя. Я невольно зажмурилась, а когда я открыла глаза, невероятно. Сэй остановил меч Целсеей одной рукой. "Чего?" шокированно пробормотал Целсей. "Текущий уровень 58. Отлично, Целсей. Благодаря тебе мой статус быстро поднялся за короткое время". Мои глаза от удивления превратились в блюдце. Сэй продолжил говорить Целсею. "Ладно, время активировать режим берсерка". Что Сейя, разве в прошлый раз ты его не активировал? До сих пор я сдерживался на фазе 1 и1. Сейчас я использую настоящий режим Берсерка». Облик сей изменился. Его волосы покраснели ещё больше, а изо рта показались сестрострые и клыки. Режим берсерка- фаза 2. красно Красно-чёрная аура безумия вспыхнула вокруг тела сейи, разом перекрыв дьявольскую ауру целсея. «А теперь режим Берсерка, фаза 2 и 8». Он поднял режим Берсерка до максимальной степени. При виде такой ужасающей ауры, мое тело будто парализовало. «Вперед, Целсей!» «Эм, погодите минутку!» Красная вспышка внезапно принеслась мимо Целсея, и я услышала сухой хруст. Секунду я не понимала, что случилось. Э, «Больно!» Дьявол Целсей мучительно заорал. Приглядевшись, я заметила, что его рога обломились. Сэй поднял упавшие рога Целсея и пристально их оглядел. «Что это на земле валяется? Мусор, наверное?» «Они не мусор. Это мои рога. Отдай их обратно!» Фыркнув, Сэй отбросил рога Целсея в кусты, а затем с удовлетворением стукнул кулаком по ладони. «Я собирался на время остаться преисподней, но, судя по всему, обучение продвигается довольно быстро». «Да?» Похоже, потеря рогов разбило сердце Толсея, и вот он вмиг стал таким жалким, как прежде, и он пробормотал. – Ну, я рад, что у меня получилось тебе помочь. А теперь прости, я лучше пойду. – Это какая-то дьявольская шутка? – Ох, нет, я не думал шутить. – Дни здесь длинные, значит, пока я не достигну максимального уровня, мы сократим прием пищи и сон, и продолжим тренировки. Нет, только не это. Давай, покажи мне свою огромную мощь дьявола. Нет, конечно, со стороны может показаться, что она огромна, но на самом деле она не такая уж большая. Моя сила такая же маленькая, как гном. В итоге все вернулось к привычным отношениям времен Божьего Царства. Честно говоря, к Целсей я не испытывала ни капли сочувствия. Ты это заслужил, господин Целсей. Получается, чтобы усилить эффект, Сэй поддерживал режим Берсерка на низком уровне и позволил Сэй себя калечить, чтобы высвободить мощь Берсерка в последнюю минуту. Это был совсем другой способ тренировок, с которым я раньше не сталкивалась. Может, Сэй решил изменить его, потому что находился преисподней? Или по какой-то другой причине? В любом случае, я чувствовала его крепкую решимость. Точно, всё ради спасения искажённых миров и победы над Мерсис и её святым героем. А затем... «Больно, больно, больно! Пожалуйста, помогите мне!» Сей принялся безжалостно колотить Селсей деревянным мечом, не проявляя пощады. И был больше похож на дьявола, чем сам Селсей.